Чаю со скудной закуской были поданы коньяк и портвейн. Спиртных напитков у крименьских осталось ещё немало. Семён и Сидрыч как раз перед войной обзавёлся погребом. Глофира Генриховна занимала гостей приличным разговором. Клервиль попросил разрешения уединиться с Брауном, им надо побеседовать по делу. Муся отвела их в будуар и отнесла им туда коньяк и рюмки. Разговаривали они долго и вернулись из будуара, как показалось Мусе, не совсем довольные друг другом. Какие-то у них могут быть дела, с любопытством спросила себя Муся. Коньяк видно для тех, кто почище, сказал Мусе её сосед Никанов. Ах, бедный! А где же он, коньяк? Да, я оставила его в будуаре, сейчас принесу. Ну зачем же вы сами? Я схожу. "Начал было Никанов, или Витя, я сейчас сама принесу, чтоб вам было стыдно", повторила Муся, вставая. Ей было неприятно, что другие посылали с поручениями Витю. К некоторым удивлению Муси, только что откупоренная бутылка оказалась наполовину пустой. "Молодцы, пить мои", подумала Муся, с непонятной радостью улыбаясь этому множественному числу. Вызывающее настроение в ней всё росло. Она остановилась на пороге столовой. Клервиль выглядывался на Мусю, сияя своей скульптурной красотой. Мусе захотелось его расцеловать опять. Конечно, его одного люблю, его и больше никого, подумала она. Возьмите учебник истории, говорил холодно Браун. Лучше всего немноготомный труд, а именно учебник, где рассуждения глупее и короче, а факты собраны теснее и обнаженнее. Вы увидите, что история человечества на 3/4 есть история зверства, тупости и хамства. В этом смысле большевики пока показали не слишком много нового. Может быть, впрочем, ещё покажут они и люди способные. Но вот что В прежние времена хамство почти всегда чем-либо выкупалось. На крепостном праве создались Пушкины и Толстые. Теперь мы вступили в полосу хамства чистого, откровенного и ничем не прикрашенного. Навоз перестал быть удобрением, он стал самоцелью. Большевики быть может потонут в крови, но по их духовному стилю им следовало бы захлебнуться грязью. не дьявол, а мелкий бес, бесёнок шуллер царит над их историческим делом. Их хуже всего то, что даже враги их этого не видят. Мы говорим не о действиях большевиков, а об их идеях, перебил его Никонов. Идеи большевиков. Я ничего не имею против самой глубокой провинции, но всё-таки смешно, что Симбирск объявил себя городом святычем, а Елизаветград столицей мира. Как понимать? Буквально или фигурально? смеясь, спросила Мусь. Она не очень интересовалась спором, однако такую фразу всегда можно было вставить, ничего не испортив. Клервиль, с трудом следивший за русской речью, засмеялся и с гордостью оглянул всех, точно призывая восхищаться замечанием Мусь. У Никона на лице появилось раздражённое выражение. Он сейчас начнёт говорить неприятности, подумала Муся и поспешно подошла к Никанову с бутылкой. Ещё рюмку, Григорий Иванович? Могу, но с вами, иначе не желаю. Со мной, со мной. За папу и за маму. Обедным деткам дадим? Ну отчего же, можно. Дети, Сонечка и Витя, выпьем с горя. Совсем не нужно их спаивать. сказала Глофира Генрихевна. Она подумала, что за бутылку коньяку теперь легко получить сотни рублей. Это может позднее пригодиться. Однако все выпили и даже Глашу заставили выпить полрюмьть. Никанов уверял, что нет лучшего средства против кашля. Стал ещё веселее. Мусенька, я давно хочу просить у вас об одной вещи, но не смею. Смейте, солнышко, смейте. Я хочу быть с вами на ты. Можно? Муж засмеялся. Я подумаю. Нет, правда?